что сохранила память. Мемуары Айды Портенце. Часть первая. Первая. филенчатые двери, десятилетиями остававшиеся закрытыми почти для всего мира, теперь открыты для публики со вторника по воскресенье с десяти утра до шести вечера. Годами я обходила стороной парадный вход Бивилхауза на 87-й улице между Мэдисон и 5 авеню. Время от времени, гуляя по парку, я замечала за деревьями верхний этаж этого дома. Известняк, темнеющий в сырую пору, желюзи закрытые в любое время года. Однако лет шесть назад я заметила, что ставни на окнах открыты, Несколько недель спустя в «Таймс» появилась заметка о том, что после затяжного судебного разбирательства по поводу поместья, наконец-то начнутся работы по превращению дома в музей, чем он и должен был стать после смерти Эндрю Бивилла. Вскоре после этого особняк обнесли лесами и обернули сеткой. Начались ремонтные работы. Года два спустя, Весной 1981-го в каждом нью-йоркском издании появились статьи о Бивиллхаузе — новейшей жемчужине города, историческом сокровище и культурной драгоценности. Нью-йоркер попросил меня написать что-нибудь о новом открытии дома, не зная, что я когда-то имела к нему отношение. Я отказалась. Прошло четыре года. Ажиотаж вокруг Бивилхауза поутих, и здание стало очередной знаковой остановкой на музейной миле. Я и сама позабыла о Бивилхаузе. Живя в центре города, я обнаружила, что мне достаточно легко избегать этого здания и даже сумела изгнать его образ из памяти. Бывало, что случайная цепочка ассоциаций возвращала мои мысли к нему, вновь пробуждая любопытство. Всякий раз, как я навещала подругу или бывала по делам в Верхнем Истсайде и оказывалась в этой части Пятой Авеню, я останавливалась у вычурного забора, отделяющего садик от тротуара, и смотрела на окна. Ох уж эти нелепые новые шторы с огурцами! И все же, подчиняясь безмолвному суеверию, я старалась держаться подальше от входа на восточной 87-й улице. Но затем... Несколько месяцев назад, примерно в то же время, когда мне исполнилось 70, я случайно прочитала в журнале «Смитсониан», что фонд Бивилла недавно разместил в своем собрании личные бумаги Эндрю и Милдред Бивилл. «Архивы включают переписку, календари ежедневники, альбомы с вырезками, описи имущества и записные книжки, документирующие жизненный путь мистера и миссис Бивилл», — говорится в краткой статье. Эти материалы дают уникальную возможность проследить историю пары, благотворительное наследие которой продолжает и по сей день формировать общественную и культурную жизнь Америки. Возможно, мое недавнее 70 повлияло на то, что подобная новость о том, что эти документы выставлены всеобщее обозрение, заметно подействовала на меня. Я никогда не придавала особого значения годовщинам и круглым датам. Тем не менее, я не могла перестать думать о событиях, формировавших мою писательскую жизнь на протяжении почти пятидесятилетий. Ведь все это началось для меня с бумаг Бивилла. Та же сила, которая так долго удерживала меня подальше от Бивилхауза, теперь влекла меня к нему. Вопросы, Выветрившиеся у меня из головы настойчиво возвращались из тишины точно обратное эхо, раз за разом становясь все громче. Давно забытые события, места и люди возникали передо мной с такой ясностью, что грозили потеснить окружающую реальность. И, может быть, потому что они возвращались из такой дали и с такой скоростью, эти вопросы и воспоминания буравили, а порой и пронзали мой собственный образ, успевший отвердеть за прошедшие годы. Я стала писательницей во многом благодаря Бивиллам, пусть даже Милдред умерла за несколько лет до того, как я познакомилась с Эндрю. Но я никогда не решалась рассказать о том, что связывает меня с ними». Возможно, потому что опасалась возмездия Эндрю даже из могилы. Но, скорее всего, потому что всегда подспудно ощущала, что мои отношения с мистером и миссис Бивилл представляют собой один из двух-трех источников моего писательства. Другим таким источником был, что вполне очевидно, мой отец. Так много из всего, что я написала за несколько десятилетий, излагает в иносказательной форме историю этих отношений. Не раз, погрузившись в работу над очередным произведением, роман о уличном фотографе, статью об астрономических обсерваториях, эссе о Маргарит Дюрас, я понимала, что снова пишу о Бивилах. Никто, кроме меня самой, разумеется, не заметил бы этой связи. Тем не менее, эти зашифрованные и часто невольные аллюзии с самого начала питали мое творчество. Вот почему все эти годы я испытывала странное чувство, что стоит мне обратиться к этому источнику напрямую, как я его загрязню, или, хуже того, и сушу. Но теперь, когда мне семьдесят, я больше так не считаю. Теперь у меня хватит сил. И вот почему осенним утром я оказалась перед этими в кои-то веки открытыми дверьми, чтобы вернуться в то место, где я стала писательницей чтобы искать решение загадок, которым, как я раньше считала, лучше оставаться неразрешенными, чтобы они питали мое творчество. И чтобы, наконец, познакомиться, пусть только через ее записи, с Милдред Бивилл. Внутри сумрачно. Две женщины колеблются на границе темноты, изучая карту, и, наконец, исчезают. Какое-то время я глазею на фасад а потом понимая, что вижу перед собой не здание, а свои воспоминания, покрывающие его точно калька. Однажды я работала в этом доме, но никогда не пользовалась главной дверью. Меня всегда впускали через служебный вход. С тех пор прошло почти полвека. Все, что я вижу за филенчатыми дверьми, — это тени. Я вхожу.